Глава последняя. Один из счастливейших дней моей жизни. 10 июля. От волнения и тревог я за последние дни едва не посидел, пока еще ничего не решилось. Завтра кости будут брошены. Я написал длинное письмо Люпину, то был мой долг, относительно его внимания к миссис Шик, ибо опять они прикатили к нам в карете. Одиннадцатое июля. Слезы мне слепят глаза, когда записываю мой разговор сегодня утром с мистером Жокером. Обращаясь ко мне, он сказал, «Верный мой служащий, не буду останавливаться на той важной услуге, которую вы оказали нашему учреждению. Все благодарности здесь будут слишком слабы. Лучше переменим материю. Довольны ли вы своим домом и нравится ли вам его месторасположение?» Я ответил, «Да, сэр, я люблю свой дом, люблю окрестности, и никак бы не хотелось мне оттуда съезжать». Каково же было мое удивление, когда мистер Джокер сказал, «Мистер Путер, я выкупаю этот дом, и его презентую честнейшему, достойнейшему из всех людей, и каких волею судеб мне приходилось встречать на своем пути». Он пожал мне руку и сказал, что, он надеется, мы с супругой еще много лет будем пользоваться благами этого дома. Сердце мое было так полно, что я даже не мог благодарить, и, видя мою растерянность, этот добрый человек сказал. «Можете ничего не говорить, мистер Путер», и покинул присутствие. Я послал депешу Кэрри, Таму и Туторсу. никогда еще я не позволял себе такого, и пригласил своих друзей к себе на ужин. Когда я пришел домой, Кэрри плакала от радости, и я послал Сару к бокалейщику за двумя бутылочками братьев Джексон. И вечером явились оба моих дорогих друга, а с последней почты пришло письмо от Люпина. Он писал. «Милый старый мой папан, держись. Опять твой нюх тебя подвел. Я помолвлен с лилечком. В четверг не сообщал, потому что тогда еще дело не решилось, наверное». Свадьба в августе, и в числе гостей мы, надеемся, видеть обоих твоих старых друзей, Тама и Тутерса. Всем привет от все того же старого доброго люпина.